Тест пятый. В итоге раздался звук. Казума, Казума, вставай. Звук рыдающий на мне Мегумин. Моя правая рука почувствовала некоторое тепло, и переведя взгляд в том направлении, я увидел Даркнес, которая встала на одно колено рядом со мной и держала мою правую руку своими двумя. Её глаза, казалось, были закрыты в молитве. Я чувствовал дыхание на моей макушке и посмотрел в ту сторону. Я встретился глазами с Аквой, которая смотрела на меня. А, вернулся наконец-то! Этот ребёнок такой упрямый, серьёзно! Я услышал голос Аквы и почувствовал за труком нечто приятное. Я лежала у неё на коленях. Когда Мегамина Даркнесс заметили, что я проснулся, они без единого слова меня крепко обняли. Это было, конечно, здорово, что они обрадовались моему воскрешению, но как же неловко. Когда Аква поняла, что я из-за смущения не смог двигаться, она хитро улыбнулась. Блин. Хен не должен был вернуться в такую дыру. Должен был возродиться в Японии и прожить счастливую жизнь сына богатого человека. А тут э-э И казума? Не зацикливайся так на смущении. Ничего сказать нам не хочешь? сказала Аква с озорной улыбкой. Я мог поменять бесполезную богиню на милую богиню. Но честно? Аква хочу поменять. Как ты смеёшься? Хи-хи-хи. Если так сильно хочешь увидеть этого ребёнка, я прямо сейчас к тебе к ней отправлю. Стоя. Это так тихо, тихо, тихо. Я только возврадился. Полбута то небией жёсткая богиня. Аква кричала, а на её лбу взбухала вена, навешенный надо мной кулак, был готов меня уже избить, но Дарклесс её остановила. Она сказала «забудь», а я проверил своё тело, которое порезал Джек Фрост и встал. «Твоё тело в порядке? Ничего странного не чувствуешь?» Услышав вопрос Мегумен, я похлопал себя по всему телу. «Да, ненормально. Кстати, а как я вообще умер?» На вопрос ответила Аква. Тебя обезглавили. И вообще, срез был довольно аккуратным. Кстати, благодаря такому голова легко прилипла обратно и была встылина. Восстановила, кстати, вообще там много твоей крови. А, да пока не занимайся всякими физинагрузками. Почувствуешь некоторую анемию. Но тебе таким образом запрещено стоять в авангарде. Если травму получишь, умрёшь от кровотечения, понял? Обезглавлен <къем> Вроде на месте все Я потерял дар речи и невольно потер свою шею Где бы я ни трогал ее, вообще шрамов не чувствовал Часть снежной равнины была окрашена моей кровью Она попала даже на Даркнесс, которая стояла рядом со мной А спасен был я Аквой Но когда об этом просто подумал, мое тело охватило зноб Взыва в этом мире была сезона монстров, которые смогли выживать несмотря на нехватку продовольствия, что означало отсутствие квестов, которые мы могли легко бы выполнить, будучи новичками. Ладно. Давайте запомним такой день навсегда и просто вернёмся в город.